«Да вот же дом, вот он, вот он!» Все было так, как она и помнила. Фальшивые двери на нижних этажах, луна в фонаре крыши. Не было только тишины. Сверху несся приглушенный детский смех. Она уверенно поднималась по лестнице. Перед ней распахнулась дверь обитаемого этажа. И глазам открылась огромная комната, Освещённое множеством ламп. По комнате бегали разноцветные дети, и совсем маленькие, и побольше. Но они отличались от обычных детей своим видом. Береты с огромными перьями, цветные камзолы на мальчиках, Длинные платья из кисеи бархата на девочках. Эта одежда лишала их возможности двигаться резко и расхлябанно, Они были грациозны и нежны. голубое с коричневым серое с розовым малинвое черное и белое любой цвет был чистым и ярким посреди комнаты стояли двое мужчин один был тощ рышлу по глаз и похож на дон кихота второй был молодой азиат со знакомым лицом а вот ты и пришла сказал сакен долго искала нет Ну, значит, я правильно нарисовал план. Марина не помнила, чтобы ее приглашали и даже давали какой-то план, но не стала возражать, чтобы не нарушить своего изумления. Рыжий человек захлопал в ладоши. Застыли странные дети, прекратив разговоры и смех. — Дети, — сказал рыжий человек, — вы должны привыкнуть к этим костюмам и носить их так, как носите обычное платье. Вы пришли ко мне, чтобы научиться быть актерами, художниками. А художник не имеет права быть обыденным, таким как все. Другое платье научит вас другому движению и другим привычкам. Вы должны стать красивыми и неторопливыми. И еще вы должны очень хотеть стать настоящими художниками. Это мое главное и единственное требование. А знаете ли вы, кто такие художники? Зачем они существуют? Зачем существует театр? Дети думают недолго. одна бойкая девочка почти тут же поднимает руку. Ну, говори. Чтобы показывать, как бывает в жизни. Нет, нет, перебивает девочку толстый мальчик с мечтательным лицом. Совсем не как в жизни, а лучше, лучше, вот что. Поднимается невообразимый шум и гвалт. Каждый хочет сказать свое. присоединяется к тому или другому мнению. Это еще не оркестр, а так, волнующая душу настройка инструментов. Но вот рыжий человек делает вдохновенный взмах руками, шум стихает. «Вы все правы», — говорит он. «Да, чтобы показать, как бывает в жизни, а главное, как должно быть в жизни. Но для этого нужно знать это самим. Хотите вы знать это?» «Да, да!» — кричат дети. Марина, сама того не замечая, кричит вместе с ними. И кто же не хочет знать, как бывает и как должно быть? Разве что тот, кто родился нравственно глухим. Лишь эти мертворожденные уверены, что все знают. Мы же с вами, дорогой читатель, надеюсь, тоже хотим знать, как бывает и как должно быть. Мы мучительно ищем правду вместе с Медеей и Антигоной, с Джульеттой и Марией Стюарт, с Элизой Дулитл и Ларисой-беспреданницей. Вы хотите знать, как живет Марина Морозова? Смотрите на сцену. Это и есть личная и общественная жизнь героини. Другой не получилось. Так есть.